р о п е р у миссис Эдди, утверждавшая на основе своей веры или понимания, как она говорила, единство вселенной, безлобность, благость управляющих ею сил, отсутствие страха, боли, недугов и даже смерти, до такой степени прониклась уверенностью, что з л а не существует, разве только в представлении смертных, что порой почти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 Мертл с мужем, Мертл с маленькой Анжелы, создавая к л а с с и ч е с к и простые композиции. Затем он стал подбирать натуру на улице: чернорабочие, прачки, пропоицы, все характерные типы. Случалось, он уничтожал свои картины, но в общем работа подвигалась. Им овладело лихорадочное желание изобразить жизнь такой.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 чтобы окружить дочь более молодыми и более достойными ее внимания мужчинами. Сюзане по натуре с к л о н н о й к самоанализу и трезвой наблюдательности не скоро предстояло вновь попасться на удочку любви, если считать, что однажды это с нею уже случилось. Она казалось, дала себе обещание отныне внимательнее изучать мужчин. и не отвергая их ухаживаний, выжидала какого-нибудь шага со стороны Юджина или кого-либо другого, который заставил бы ее принять решение. Всю за н о пробудился интерес к той с т р а н н о й и опасной силе, какой была ее красота. Она знала теперь, что она действительно красива, и часто заглядывала с ь на себя в зеркало. л ю б у ю с ь искусно положенным локоном, линии подбородка, щеки или плеча. О, как она вознаградит Юджина за все его мучения, если когда-нибудь вернется к нему. Носбудется ли это? Может ли она к нему вернуться? К тому времени он, пожалуй, об разумится и только презрительно пожмет плечами. и в ы с о к о м е р н о усмехнется при встрече с ней, потому что нет сомнения, Юджин замечательный человек, и скоро его звезда снова засияет. А тогда, что он подумает о ней, о ее молчании, вероломстве, о ее нравственной трусости? В конце концов, что я такое говорила на себе? Но как высоко он вознес меня, как восхищался мной, как пылал. Нет, конечно, он необыкновенный человек.